Глава одиннадцатая Двенадцать эмиссаров в мире скверны. Твою ж мать, в на стероидах, точнее, на мощной и качественной подзарядке, которая обеспечивает весь этот мир, являясь частью королевства неназываемого. Темные боги такие разные. Теоретически неназываемые Марана служили одному и тому же, а именно ее величеству смерти. По факту они и сами являлись самой смертью. Вот только взаимодействовали с ней они по-разному. Неназываемый продался Скверне. Да, он считал себя богом, и не без основания. Вот только Скверна — это уже не про богов и смертных. Это про что-то большее и практически вечное. Однако они нашли своего рода симбиоз а неназываемый даже помог самой Вселенной, питая скверную эмоциями страха и ужаса, мертвыми душами и соответствующей темной энергетикой. А взамен получал переработанное нечто, что позволяло ему осуществлять его планы, давало энергетическую мощь, а также разнообразных материальных конструктов, которых он использовал как боевиков. В общем, как бы сказали тренеры личностного роста, ситуация «вин-вин». Марана была другой, гордой и самодостаточной. Но она не опиралась на посредника, коим у неназываемого была скверна. Энергию смерти она пропускала напрямую через себя. И точно знала, что это такое, так как познавала всю боль и ужас мертвых душ. Удивительно, что у нее сохранились хоть какие-то эмоции, учитывая, сколько боли она испытала. Но на то она и богиня, видимо. Вот только ее пасту отличалась от мяса неназываемого. Службу ей выбирали осознанно. Примером был тот монастырь в Альпах, да и в прошлой жизни я видел много разного. Да, периодически у марана и охотников случались конфликты, но всегда мы находили общий язык, даже если кто-то умирал в процессе конфликта. Иногда равновесие легче поддерживать, ничего не делая, чем кардинально что-то меняя. Но что касалось неназываемого, Мы часто шутили, что к этому шлепку приходят те, кого не взяли остальные боги. И это была даже не особо шутка. Ведь, попадая в скверну, мертвые души лишались почти всех шансов на перерождение или прощание. Мне еще предстоит разобраться с проклятым легионом, ну или двенадцатым легионом Астории, как назывался он ранее. Еще не знаю как, но души ратников должны быть очищены. По возвращению нужно будет серьезно подумать в этом направлении. Они и так слишком долго прокляты. Однако это все нужно потом. А сейчас нужно придумать, как разобраться с дюжиной эмиссаров, которые, кажется, что-то затевают, нехорошее. «Александро!» — зябко поежился в бесстрашный бурбулис, глядя на окружающую обстановку. «Когда уже будем мочить козлов?» «Я его понимал. Окружение давило». Казалось, в этом мире было только два цвета черный и зеленый. Ну, условно зеленый. Он был какой-то сильно мерзко зеленый. Картинки были ужасающие, хотя бурб был явно не сыкун, но ему легче начистить кому-то морду, чем бездействовать. Тем более он пришел вписаться за своего друга. На меня тоже давила со всех сторон мертвая энергетика. Было полное ощущение затишья перед бурей. И я понятия не имел. Что именно может спровоцировать эту самую бурю? Один затупок был невозмутим. Он снова отупел после моего мозгового сканирования и сейчас был явно доволен жизнью, нарезая вокруг нас круги, что-то разглядывая, обнюхивая и обсыкая. Я же прикидывал наши силы. И то, что получилось в результате расчетов, мне сильно не нравилось. Не то, чтобы мы не затащим, Но есть еще полуживой бухич, без защиты которого может накрыть откатом или шальным заклинанием. Плюс чертово время. Нам надо, во-первых, быстро возвращаться, а во-вторых, управиться до прихода неназываемого. А то, что он мгновенно сюда явится, когда его миньоны передадут ему мой образ, я вообще ни разу не сомневался. И вот это уже будет реально хреново. «Мне бы не помешала подмога». Однако кодекс не отзывается по умолчанию. А произносить слово призыва, не будучи уверенным в том, что кодекс отзовется, это та еще авантюра. Фактически это зажечь маяк и крикнуть «Я тут!». Связи с богинями у меня тоже не было. Это как раз неудивительно. Кого темные боги боялись больше всего? Светлых? Два раза ха! Даже учитывая того, что светлых попробуй еще найди, это не главная угроза. А главной угрозой для темных были сами темные боги, и защиту они воздвигали против своих заклятых коллег более чем хорошую. И если покойный Морфей прятал свои миры за изнанкой, то неназываемые с помощью скверны сделал их реально неприступными для соперников. Итак, полагаться приходится только на самих себя. Стоп, минуточку. Как я говорил, У каждого бога существует сложная система внутренних переходов, что связывает множество их миров в единое целое. И это не только энергетические каналы, ответственные за выкачку-перекачку энергии. Есть и вполне обычные логистические переходы. Вот только этот мир был особенным. Он был еще не запретным, но уже и не нормальным. Именно поэтому у Бухича и получилось сюда попасть. Фишка такого мира была в том, что пробраться дальше не получилось бы. И Бухич бы и не смог, если бы его не поймали и не посадили, как зверя в клетку. И эмиссары не смогут воспользоваться нашим порталом. Погони можно было не бояться, вот только бежать без Бухича я не собирался. Да я в принципе бежать не собирался. Но заинтересовал меня один из этих межмировых переходов в миров скверны, что находился неподалеку. Веяло оттуда чем-то смертельно опасным, чрезвычайно могучим, в то же время смутно знакомым. Что же это может быть? Я вкачал в эфирное осязание целую тонну энергии и потянулся к источнику этого странного чувства, тем более, что он или оно само тянулось ко мне. Да ладно. И тут же, буквально в эту же секунду, я почувствовал прикосновение второго не менее важного объекта. Похоже было на то, что это уже он почувствовал мое расширенное внимание и попытался наладить контакт. Совпадение? И вот это уже почувствовал из-за тупок, который вскинулся и как будто принюхивался, а затем внимательно посмотрел мне в глаза. Тоже чувствуешь? Медоед серьезно кивнул и быстро подошел ко мне поближе. Надо идти, сказал поручик, который все никак не станет капитаном. Он долго ждал. И вот тут хрен поспоришь. Это был зов. Зов крови. Первый меч рода Галактионовых. Драка. Прямо сейчас вышел на связь. И находился он не в этом мире. Александр Галактионов каким-то образом прошел дальше. Или же сразу прошел в тот мир, откуда я сейчас слышу зов меча. Но как бы то ни было. Но ушел Александр Галактионов недалеко, ведь его живого присутствия я не чувствовал. Лишь жалобный зов меча. Ощущался он, как стон раненого животного, кто находился на последнем издыхании. Казалось бы, это же просто меч. Но нет, это не просто меч. Это главный меч рода с душой дракона внутри. Даже отсюда я почувствовал один странный момент, и, несмотря на текущую сложную ситуацию, улыбнулся. А я-то думал, как галактионовы завалили дракона». Где они его взяли и как уговорили душу этого могущественного создания сотрудничать? Они его не валили. Душу им передали. Судя по всему, сделав первый меч и рода. А еще у дракона было послание. Для меня. От брата. И это было важно. Твою мать! А теперь я почувствовал внимание самого неназываемого. Пока легкая, мимолетное, скорее, ненавязчивый интерес но он может очень быстро перерасти в действие, а боги в своих мирах передвигаются очень быстро. «Не сейчас», — сказал я медоеду и увидел, как из глаз моего тотемного животного скатилась одинокая слеза. Тем не менее он кивнул головой. На мгновение, но мудрое животное понимало ситуацию и принимало. Точно так же, как и принимало лично меня, как своего хозяина и главу рода. «Мы вернемся сюда». «Обязательно вернемся. Но прямо сейчас есть дело поважнее. Сначала нужно спасать живых». План созрел, но действовать нужно быстро. Я, усилив свое эфирное давление, обозначил намерение и стал ждать результата. В отличие от меча, который мог только ждать, надеяться и верить, то, к чему я тянулся сейчас, имела собственную волю и, возможно, даже душу. Я почувствовал, как в другом, далеком мире зашевелилось это. Медленно просыпаясь, оно ухватилось за услужливо предоставленный мной маяк, направления и начало медленно двигаться в мою сторону. Затем ускорилось, быстро и решительно. И вот оно уже нырнуло в портал с той стороны, чтобы проявиться в этом. «Александро!» — с испугом посмотрел на меня Бургульс. «Что это?» Я почувствовал, как к моей ноге прижался бесстрашный медоед и весело улыбнулся. «Ну, здравствуй, пропажа! Ни хрена тебя вселенная потаскала? Ну, сама виновата!» «Где-то в многомерной вселенной. Мир скверный». Бухич периодически приходил в себя. Он не знал, сколько времени находится в этом состоянии, но чувствовал, что уже довольно долго. Если бы он сейчас мог испытывать какие-то чувства, кроме боли и страданий, он бы точно рассмеялся. Да кем он себя возомнил вообще? Долбаный спаситель человечества! Кто? Он? Вот бы Галтеонов посмеялся, если бы это услышал. Бухич готовился к этому путешествию долго. Очень долго. С того самого момента, когда, находясь в очередной раз в кресле императора Российской империи, он своим бездействием позволил уничтожить род Галактионовых. Род своих друзей и, возможно, самый преданный делу империи и всему человечеству род в мире. Да, по факту он находился в отрубе после командировки в Арктику и падения тогда еще безымемной крепости Галактионовых, а сейчас носящей гордое имя «Доблесть». А ведь это был всего один ледяной дракон, при том, что Антон Галактионов и его гвардия уничтожили до этого двух таких же драконов. Да, император сражался не только против драконов. Они сдерживали серых, кто рвался к побережью. Но именно ледяной дракон стал тем, из-за кого огненный император чуть не умер физически и почти умер духовно, впав в кому. Как он понял, уже потом совпадения были не случайными. Огненного императора вывели из строя не только серый и дракон. Там были эмиссары. Невидимые, но эффективные, они воплотили свой коварный план. Именно из-за них он чуть не сдох. Через несколько лет, очнувшись, он примчался в Галактионовку, где его отчитала, как мелкого сопляка, супруга, пропавшего Галактионова. Отчитала по делу. Александр Не дождавшись поддержки, уже начав терять других родичей, решил покончить со скверной, пока еще мог. А ведь они хотели сделать это вместе. Именно тогда Бухич поклялся довести дело до конца. Но его огненное проклятие вкупе с тяжелой травмой из Арктики не позволили это. По факту он даже окончания разговора с женой Александра не запомнил. Он очнулся через два десятка лет в грязном кабаке, Все это время как-то функционируя, но ничего не помня. И вот тогда и началось его медленное восстановление самого себя. Он даже почувствовал способность вновь зайти на трон, в результате чего в том числе родилась Лиза. Вот только такого друга, как Александр, у него больше не было, как и рода, на который он мог положиться. Сработал защитный механизм психики, и даже находясь в последний раз у власти, Бухич лишь безэмоционально просмотрел отчет, говоривший, что немногочисленные галактионовы рассеялись по планете и мысленно простился с великим и благородным родом. Затем его снова накрыло, и он ушел с престола, чтобы как-то существовать, пытаясь не сойти при этом с ума. А потом появился он, Галактионов, и именно Александр. Чтобы приблизиться к нему, Бухич использовал другого уникального человека, который впервые за долгое время стал ему настоящим другом. Этого странного человека с силой Титана и душой ребенка звали Бурбулис. А затем и сам Александр стал ему другом. И еще много достойных мужчин и женщин. А еще его дочь. Бедная девочка. Сколько она всего натерпелась, но это ее не сломило. Ей бы стоило отдохнуть, а ему вернуться на трон, вот только... Нет. Бухич не мог согласиться. Ведь настало время, когда у мира появился защитник с большой буквы — Александр Галактионов. И именно сейчас настало время исполнить клятву, клятву старому другу, и попытаться избавиться от скверны и неназываемого. И он попытался. С огромными сложностями Нон но проник в этот мир. И с чувством глубокого удовлетворения выжег всех охранников, кто встретился на его пути. Вот только была одна проблема. На место мертвых стражников тут же вставали другие. Убив новых, появлялись еще. Битва длилась несколько дней. Казалось, что победа все-таки близка, потому что поток твари начал истекать, И когда на выжженное до самого камня поля боя вышли всего 12 мертвых существ, Бухич от облегчения рассмеялся. Смеялся он ровно до тех пор, пока не почувствовал силу прибывших. Это были эмиссары. Он был знаком с этими тварями, ведь лично убил одного, но много хороших бойцов погибло, сражаясь с ними. Галактионовы были наиболее удачливы в охоте на этих тварей. Так что Бухич знал, что этих тварей можно убивать, и он бросился в бой. И вот теперь он в заточении. Из него пьют силу, заставляя его страдать. А эмиссары почему-то не уходят проводя какой-то долгий и странный ритуал неподалеку от того места, где он висел в клетке. Бухич чувствовал, что они готовят что-то мерзкое, но мог только наблюдать и страдать. И когда в его сознании прозвучал знакомый голос, которого он не ожидал больше никогда в жизни услышать, он даже не сразу понял, что это не продолжение бреда. «Бухич! Бухич, твою мать! Соберись и ответь мне! Или тебе нравится твой новый дом? Так мы можем уйти и оставить тебя здесь навсегда? Если же нет, то быстро пришел в себя и ответил. Бухич! Бухич, клянусь кодексом! Я тебя дара лишу, и волку отдам курс молодого бойца проходить, если ты прямо сейчас мне не ответишь. Александр! Осторожно ответил Бухич. Ну, наконец-то. В мысли речи Галактионова чувствовалось облегчение. Нет, это прилетели ангелы, чтобы забрать тебя на небо. Да, ангелы. Заберите меня! Бухича снова повело. А, сейчас размечтался! Александр рассмеялся, и его смех неожиданно сильно взбодрил. Ты нормально соображаешь? Готов впитывать важную информацию? Да, готов. Бухич открыл глаза, пытаясь рассмотреть Александра, но видел только невозмутимых эмиссаров, которые проводили ритуал. Хорошо, мне нужно, чтобы ты использовал адское пламя. Но сначала. Огненный доспех. На максимум. — Я не могу. Мои силы. — Их нет. Лакиратор. Бухич горько усмехнулся. — Не ссы? Скоро у тебя появятся твои силы. Но делать все нужно по моей команде. Ни раньше и не позже, ясно? — Да. Сделаю. Бухич почувствовал, как будто доновение свежего воздуха вокруг. А затем в ногу ему ткнулось что-то мягкое. И тут же к нему начали прибывать его силы. И это было удивительно. Уже через минуту он опустил голову и увидел, что это питомец Александра. Медоед со множеством имен прямо сейчас осторожно закачивает в его тело энергию. И что удивительно, медоеда можно было увидеть только обычным взглядом. В эфирном плане его не было. А это значит, что миссары ничего не видят. Вот только... Они явно почувствуют, как к нему прибывают силы. Тем более, что канал, по которому из него высасывалась энергия, сильно уменьшился, как будто чья-то невидимая рука прикрутила кранник. Чудеса! «Александр!», «Александр — мысленно прошептал Бухич. «Эмиссары, они почувствуют энергию во мне. Но я продержусь, дав вам уйти. Спасибо, что даровал мне достойную умереть». «Что?» Голос Александра в голове звучал чрезвычайно удивленно. «Ты что, совсем мозги пропил? Умереть? Тебе? Да кто ж тебе даст? Там империя без императора. Хрен ты у меня спрыгнешь!» Бухич медленно вздохнул. Его силы возвращались, сознание прояснялось, мысли вновь связно понеслись в голове. «Александр, оставим в сторону этот давно оговоренный разговор. Но я считаю, что...» ввязываться в бой против этих эмиссаров. Они сильнее, чем те, кто приходил в наш мир. — Ясен Пен сильнее, — перебил Бухич Галтионов. — Именно поэтому мы нападем не сразу, и ты нам в этом поможешь. — Ам, — только и сообразил Бухич. — Ну, естественно, нам. Ты думаешь, Бурб тебя бросит? Какой он тогда друг и рокер? Вот только он не умеет мысленно общаться. Мое упущение. Потом научу. — Друг. Его друг. Внутри Бухича разлилось приятное тепло. Друзья пришли его спасать. Короче, нет времени объяснять. Пятиминутная готовность. Принял. Сосредоточился Бухич и, потихоньку, не привлекая внимания, начал разгонять энергию по каналам. И это... Голос Галактионова сейчас был одновременно насмешливый и смущенный. Ты лучше на эмиссаров не смотри. Не надо. Ну или смотри но тогда психотерапевта оплачивать сам будешь. В общем, начали». Бухич ничего не понял, поэтому все же посмотрел в сторону эмиссаров, которые уже который день неподвижно стояли кругом, а внутри круга буйствовала энергия скверной. И прямо сейчас из воздуха внутри круга проявился какой-то кусок камня, который с громким стуком упал на каменистую почву. Эмиссары замерли, прекратив ритуал. Бухич пытался рассмотреть, что там было, Какой-то плоский камень, скорее похожий на кусок каменной плиты. И на нем вроде что-то нарисовано или написано. Непонятно. Вот только исходило от него что-то странное. Что-то очень странное. А потом эмиссары скинули свои плащи. А потом Бухич просто закрыл глаза. «Сейчас!» — раздалась команда Александра в его голове через некоторое время. Привычно подняв огненный доспех, Бухич без сомнений и колебаний шарахнул адским пламенем вокруг себя, выжигая все на много десятков метров вокруг. И в зоне действия заклинания оказался круг эмиссаров. В обычном состоянии они бы без труда блокировали это заклинание, но когда Бухич закрывал глаза, эмиссары были в необычном состоянии, очень, сука, необычном. С громким хлопком рассыпалась клетка вокруг него и Бухич ловко приземлился на землю полной силы и энергии. С ужасом он заметил рядом обугленную тушку медоеда, который передавал ему энергию до самой последней секунды. Однако он не успел попереживать. По безжизненному телу медоеда прокатилась голубая волна, и вот он уже на ногах, целый и невредимый. Быстро встряхнувшись, как мокрая собака, он решительно бросился вперед. Там, впереди, прямо сейчас неистовала безудержная торнадо. Знакомое зрелище. Это его друг Бурбулис вошел в боевой транс и убивал все, до чего мог дотянуться. Рядом с ним голубыми рощерками мелькала вторая тень. И это тоже Бухич видел уже раньше. Это работает молодой Галактионов. И лично он не знал существ или людей, кто могут от него спастись. Эмиссары были застигнуты врасплох. Сначала его адским огнем, а затем появлением этих двух великих воинов. Нет, уже трех. Медоед присоединился к веселью. А эмиссары, находящиеся сейчас в крайне странных и неудобных позах, просто умирали, не успев прийти в себя. То, что наблюдал сейчас Бухич, было поистине легендарно. Эту очень короткую битву было сложно описать словами. Но там мощь, которая была сегодня повержена за считанные секунды, про такое надо слагать песни. Бухич не успел. Когда пал последний эмиссар, который тщетно пытался выбраться из-под своих двух других уже мертвых собратьев, Бухич оказался в крепких объятиях своего друга. «Родной!» — кажется, чувствительный Бурб даже выдавил слезу. Сложно было представить, что этот изысканный, тонко чувствующий прекрасный мечник только что уничтожил нескольких сильнейших тварей, что вообще существуют во Вселенной. «Привет, мой друг! Я скучал!» — обнял Бухич в ответ Бурбулиса и с удивлением понял, что и у него из уголка глаза выкатилась слеза. Вот только обнимашки быстро прервались самым бесцеремонным образом. «Валим, валим, валим!» — заорал молодой Галактионов и окровавленным мечом указал направление. А Бухич почувствовал приближение его, неназываемого, его цели и цели его клятвы. Вот только Галактионов тоже почувствовал, что он почувствовал, потому что ему по затылку прилетел нехилый такой подзатыльник. «Вот даже не думай!» — рядом мелькнуло, перекошенное гневом и возбуждением боя, лицо Галактионова. «Бурб, хватай, идиота!» И Бурб его схватил, как будто его дернул трос, прикрепленный к грузовику. Все вместе они бросились вперед к открывшемуся темному порталу, а сзади медленно проявлялся из воздуха неназываемый. Бурбулис забежал в портал первым, таща за руку за собой Бухича. Последнее, что Бухич увидел, это был веселый смех Александра и оттопыренный средний палец, который он направил в сторону неназываемого. Кажется, он еще что-то кричал, что-то очень и очень неприличное, но, как говорится, ноль осуждения, сто процентов понимания.